Глава шестая Что еще она сказала? Ладони сжимаются в кулаки. Сердце ускоряется до бешеного темпа. Поверить не могу в то, что услышала. Много всего обо мне и как я испортил их жизнь. Брови Мирослава собрались на переносице, образуя глубокую морщину. Он растер лицо ладонями. Ты говорила, что твои родители сложные, но я не думал, что настолько. Настолько. Отец был главой местного общества традиционных семейных ценностей. Мама – его идеальной женой, а я – образцовой дочерью. Моя незапланированная беременность испортила идеальную картинку. На меня брушился весь гнев и разочарование отца. Родители настаивали на аборте, а когда я отказалась, папа перестал со мной разговаривать. Мама же каждый день корила и стыдила. «Не знаю, почему она сказала миру об аборте. Может, потому что сильно его ненавидела и хотела избавиться от его ребенка. Может, хотела сделать ему побольнее. Может быть, все может быть». «Я могу узнать, почему ты так поступил со мной?» Выталкиваю из себя так мучивший меня вопрос. Пытаюсь заглянуть миру в глаза, но он отводит их. «Кать, это было так давно, я был совершенно другим человеком. Мне кажется, я заслуживаю знать правду, настаиваю на своем. У нас дочь, о которой он не знает, и прямо сейчас я хочу знать, заслуживает ли он того, чтобы узнать правду о ее существовании». «Тот Мирослав, которого ты встретила пять лет назад...» Был совершенно другим человеком. Он хотел завоевать весь мир, выбраться из общаги, заработать кучу бабла, жить красивой жизнью. Я был у вас проездом, машина сдохла, да ты сама помнишь. Помню. Я до боли прикусила щеку изнутри. Как такое забудешь? Машина Мирослава встала именно у нашего дома. Он долго с ней возился, лазил в капоте, нервничал. Я наблюдала за ним из окна своей спальни, а потом любопытство пересилило, и я вышла к забору. «Ты ангел?» — присвистнул парень. «Или меня добила жара, и я вижу то, чего нет?» «Просто Катя». Я покраснела, скромно поглаживая прутья забора. «Ты сломался?» «Как видишь». Парень закинул промасленную тряпку на плечо когда-то белоснежной футболки. Подошел ко мне так близко, что запах бензина и моторного масла защекотал мне ноздри. «У нас есть неплохой автосервис в конце улицы», — пролепетала я. «Может, хочешь воды?» «Очень хочу!» Его взгляд задержался на моих губах, и парень облизал свои. «И не только воды!» «У нас есть ягодный морс. Пойдешь со мной на свидание. Ради этого я готов задержаться в вашем городке». А не потому, что машина сломалась? Я не могу не улыбнуться. Какая машина? Я о ней уже забыл. Мир обхватил прутья забора, накрывая мои ладони своими. Его загорелое перепачканное лицо просунулось между прутьями, и мы столкнулись носами. Пойдем, ангел, я не обижу. Родители меня не пустят, шепчу ему в губы испуганно. А мы им не скажем? шепнул он в ответ и поцеловал. «Боже, сердце из груди едва не выпрыгнуло, ведь это был мой первый поцелуй. По папиным меркам еще ни один парень не подходил мне настолько, чтобы я могла хотя бы за руку с ним подержаться. А мир, он вообще был из какой-то другой вселенной. Я никогда не встречала таких парней, как он, брутальный». Дерзкий, смелый, от него пахло свободой и неприятностями. И я решила, что могу позволить себе хотя бы одну встречу с ним. В Москве меня ждал грандиозный проект, который должен быть решить мое будущее. А я застрял у вас. Думал всего на пару ночей, но в итоге на целых две недели. Мир говорил торопливо, тихо. «Ты была совсем другой» такой наивный, милый, влюбленный. Я не понимал, что делаю. Точнее, понимал, но остановиться не мог. Он невесело усмехнулся. — Ты даже записки не оставил! Злюсь на себя за свой дрогнувший голос. Боже, он не заслужил моих слез! Думал, так будет проще. Ты решишь, что я конченый мудак, и быстро меня забудешь. Найдешь того, кто будет достойнее. Его слова причиняют мне сильную боль. В глубине души я надеялась на что-то другое, более весомое, ведь я была так влюблена. Мир стал целым миром для меня, а я для него, оказывается, была лишь развлечением в дороге. — Вот как! — я поднялась на ноги. — Ну что ж, спасибо, что поделился. Я стерла ладонью предательскую слезу, которая все же скатилась по щеке. «Катя!» Мир поднимается на ноги и идет ко мне навстречу. «Все получил, что хотел в этой жизни? Деньги? Красивая жизнь? Жена? Она, наверное, какая-то знаменитость?» «Бывшая жена? Модель? Черт!» Он скрипнул зубами. «Потрясающий мир! Катя, да послушай!» Он шагнул совсем близко, обнимая меня за предплечье. «Я сожалею!» Какая я была глупая дурочка! Верила во все его пылкие слова и признания. Отдала себя, а он просто использовал и уехал покорять Москву. «Пусти!» – вырываюсь из его рук. «Я тоже сожалею о том, что встретила тебя тогда и пустила в свою жизнь!» Разворачиваюсь и убегаю, хлопая дверью кабинета. В приемный пусто, но тут я оставаться не могу. Иду в дамскую комнату, где вытираю потекшую тушь. Слезы душат, то и дело прорываясь солеными ручейками по щекам. Так много времени прошло, а мне больно, больно, больно! И за себя, и за мою доченьку, у которой вот такой отец. Он недостоин ее. Недостоин, и мне все равно, зачем он возвращался? Ведь целых полгода до этого. Я жила в персональном аду. Кое-как, успокоившись, возвращаюсь на свое рабочее место. На столе лежит черная папка с документами на квартиру, от вида которой меня встряхивает. Нам с Ксюшей очень нужно свое жилье. Но я не могу взять ничего у мира. Просто не могу.